Глава девятая. Конечно, прежде всего мы с Лором до конца обыскали особую комнату, учитывая, что я до этого успел проверить в ней только половину книг и были разочарованы итогом. Ни одной из пятнадцати книг обнаружить нам не удалось. Впрочем, все же двести лет прошло. Что угодно с этими книгами могло случиться. У клана могли быть тяжелые времена, когда их просто продали с аукциона. Их могли украсть из библиотеки, они могли погибнуть во время пожара, случайного, или во время схватки с другим кланом. Очень жаль, но так бывает. По до рассвета мы с Алором провели время в обычной библиотеке клана. Поставили сигнализацию на коридорах, ведущих к обоим входам, чтобы никто нас не застал расплох. И самоотверженно работали, но и там из этого списка ничего найти не смогли. Теоретические книги также могли быть в тайнике где-нибудь в здании. На всякий случай, перед тем, как уходить из кланового здания, Элор призраком пронесся по наиболее вероятному месту — помещение для совещаний клана, в котором я как-то провел некоторое время, ожидая, пока Элор проведет разведку. Но там, в стенах, никаких тайников не обнаружил. Здание было слишком большим, чтобы искать тайники в других местах. Если книги и лежали в тайнике, сделанном две сотни лет назад, то он мог быть где угодно. У нас не было возможности бродить по зданию неделями, тем более учитывая большую вероятность, что книг тут и вовсе больше нет, поскольку с небесным вихрем нужно было разбираться уже в ближайшие дни. Ну что же, список названий авторов у нас есть. Будем искать книги по всему миру в соответствии с ним». Визит в Королевскую библиотеку Срединного Королевства мы с Лором нанесли следующей же ночью. Ночью тянуть. Надо побыстрее разобраться с небесным вихрем, а то еще решат сдуру снова атаковать мою Академию Дерзких в Аргенте, только в этот раз не будут пытаться потихоньку проникнуть через туннель, а сразу разнесут барьеры за одно и ее здание. Там, конечно, все застраховано, но к чему мне потом восстанавливать само здание Академии? уже достаточно возни будет с реконструкцией сильно пострадавшего кланового поместья. Ну и самое главное, если здание Академии Дерзких будет разрушено, то никак не удастся сделать вид, что мы именно там проводим занятия. Придется искать новую обманку в столице Аргента, а все это ненужные хлопоты. Снова наняли клан, оказывающий услуги по открытию порталов, и вышли из портала на окраине столицы Срединного Королевства. Затем Илор понес меня над городом в обличии Хагрикса, высадились в ближайшем к королевскому дворцу парке, а затем под артефактами маскировки преодолели барьер. После этого я остался около дворца, спрятавшись в пышном кусте, а илор призраком полетел внутрь на разведку. Вернулся он через 40 минут, после чего, воплотившись, нарисовал мне план продвижения по дворцу к библиотеке. Как выяснилось. К дворцу мы подобрались с довольно удачной стороны, чтобы путь в библиотеку был достаточно короткий. Нужно было пройти сквозь пяток комнат, да через несколько коридоров, чтобы до нее добраться. Библиотека, как и положено для Королевской, была огромной, так что у нее было несколько ходов. И Лор нашел три помимо главного, а если поискать еще, то наверняка найдутся, я думаю, и другие. Нас, конечно, интересовала особая часть библиотеки, поскольку рассчитывать на то, что нужный нам план сокровищницы будет храниться просто на одной из полок общей части, не приходилось. Попасть в особую часть, как оказалось, можно не только из самой библиотеки, но и из пустующей сейчас спальни короля. Спален у короля было множество, видимо, сейчас он этой не пользовался, так что ее даже не охраняли, как выяснил Лор, пролетев по этому пути в виде призрака. Вполне обычное дело для огромных дворцов, которых столько тайных ходов сооружают за сотни лет постоянных модернизаций, что сами забывают о некоторых из них. И в силу этого и охранников там тоже никто не выставляет. Придется лишь немного повозиться с отмычками, открыв дверь в королевскую спальню, а затем уже из нее проникнуть в секретный туннель, ведущий в особое хранилище библиотеки. Изучив маршрут, рекомендованный моим другом, я отправил его обратно в библиотеку. Пусть пока я буду забираться внутрь, займется поиском схемы сокровищницы в особой комнате. А сам залез в во дворец, воспользовавшись ближайшим окном, которое Илора любезно открыл для меня изнутри. Комната, в которой я оказался, похоже, использовалась днем для проведения процедур массажа короля и его родственников. Уж очень специфические тут стояли столы и сильно пахло всякими маслами. Дальше продолжил пробираться по схеме лора при необходимости, пользуясь эспандером или артефактом маскировки. Безо всяких проблем добрался до королевской спальни, а дальше уже было дело техники. Лора успел прошерстить часть полок в особой комнате и отрицательно покачал головой, когда я спросил, есть ли уже результаты. Естественно, искал он не только план-схему сокровищницы, но и любую из тех пятнадцати книг, что были в нужном нам списке в той тетрадке по тайне золотых фигурок. Я тоже подключился к работе. По-хорошему, тут бы засесть на пару недель, никуда не вылезая. Столько редчайших древних книг, каждая из которых хотелось немедленно открыть и изучить. Но, увы, нужно было быть реалистом, времени на книге постоянно не хватает. Так что откладывал в сторону с болью в сердце все, что не соответствовало тому, что мы ищем. Минут через пятьдесят после того, как я подоспел на подмогу и Лору, он радостно щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. Оказалось, он нашел одну из тех пятнадцати книг, что были в списке в той тетрадке. Я тут же раскрыл ее, чтобы изучить. Прежде всего я хотел сверить те цитаты, которые из нее приводились в тетради, чтобы убедиться, что они точны. А то, мало ли, тетрадь писал сумасшедший. Они тоже умеют казаться разумными людьми. Если бы цитаты оказались перевранными, то и о точности выводов, что меня так заинтриговали, нельзя было бы вести и речи. Содержимое тетрадки, учитывая ее значимость, я запомнил практически наизусть. Так что цитаты нашел достаточно быстро. К моему облегчению текст был переписан слово в слово. Ну что же, первую проверку тетрадь прошла, что меня сильно порадовало. Бегло просмотрела отрывки, которые не смог прочитать автор тетрадки. Они и действительно оказались на языке демонов. Прочитав их, улыбнулся во все 32 зуба. Их содержимое подтверждало изложенную автором теорию о том, что золотые фигурки можно использовать для резкого ускорения магического развития. Тут даже было кое-что полезное потому как это нужно правильно делать. Хотя все вопросы отнюдь не закрывало. Просто еще несколько элементов мозаики стало у меня в голове на свои места. Вот теперь я был полностью спокоен по поводу здравости ума автора исследования по золотым фигуркам. Все, что написано на демоническом языке, всегда было по моему опыту правдивым. Как же он, наверное, бесился, когда видел эти куски текста, содержание которых было ему неподвластно. Можно только ему посочувствовать. Но каким же он был умным и настойчивым человеком, надо признать. Наверняка, чтобы найти эти пятнадцать книг, ему понадобилось перебрать тысячи. Бережно отложив книгу в сторону, чтобы ознакомиться с ней позже более тщательно, я возобновил поиски. И через четверть часа удача улыбнулась уже мне. Я нашел схему королевской сокровищницы в одном из многочисленных футляров, в которых обычно были просто свитки книги из наследия королевства сорока островов. Этим языком я не владел, поэтому просто откладывал их в сторону. Да я не рвался изучать язык островитян, учитывая, что на островах было сложновато найти приличного мага. Смысл? Изучать язык? чтобы ознакомиться с работами, написанными слабыми магами. Чему они смогут меня полезному научить?» Подозвал и Лора. Он, увидев добычу, показал мне большой палец, тоже искренне обрадовавшись. Затем мы разложили схему на одном из больших столов и начали ее изучать. Ничего нестандартного я не увидел, уж больно много в будущем посетил подобных сокровищниц. «Главное, что теперь мы представляли, где именно в подземельях дворца искать сокровищницу, и в какую из частей сокровищницы нам следует вести свой подземный ход. Ясно, что через центральный вход, оказавшийся единственным, мы в нее не пойдем. Там наверняка и гранд какой может оказаться на дежурстве. Вот и пусть себе дежурит снаружи, пока мы будем тщательно чистить ее изнутри». Естественно, мы понимали, что что-то в сокровищнице вполне могло измениться. Дата на документе стояла двухсотлетней давности. Какие-то ремонты с тех пор должны были точно производиться. Но это не проблема. Небольшие изменения нам особых трудностей доставить не должны. А учитывая, что сокровищница была огромной, вряд ли там затевали какое-то грандиозное переустройство. Так, с этой задачей мы закончили. Но находка одной из пятнадцати книг нас вдохновила, и мы решили продолжить поиски оставшихся. Мало ли, повезет. Часа через три осмотрели буквально все и пришли к выводу, что придется удовлетвориться уже имеющимися находками. Ни одной из оставшихся ненайденными четырнадцати книг тут точно не было. — Все на этом пока что, — сказал я другу. — Ну, раз уж мы здесь, то спешить уходить не будем. Просто изучай то, что тебе покажется интересным я буду тщательно пролистывать найденную тобой книгу по золотым фигуркам. И Лорки взял в руки одну из самых старых книг, что тут имелись. А я принялся за работу над книгой по золотым фигуркам. Она оказалась не такой толстой, так что через два часа я с ней закончил. Все тщательно прочитал. Теперь в трансе смогу без проблем при необходимости представить перед глазами любой абзац. — Ух, сказал я, выпрямляясь. «Сколько там до рассвета осталось? Часа два еще?» «Где-то так», — согласно кивнул мне и Лора. «Ну тогда что, почитаем еще что-нибудь, прежде чем выбираться?» «Да, давай, у меня тут достаточно интересное все», — сказал он мне. Подставишь на место изученную книгу, я осмотрелся, выбирая что еще почитать». Взгляд мой упал на свитки с королевства сорока островов, и внезапно у меня появилась мысль... И если там действительно всякая ерунда, почему их поместили сюда, в особую комнату, где отложено все самое ценное, сугубо для нужд короля? Или внутри просто какие-то интересные художественные книги, которыми увлекался один из королей, и поэтому они попали сюда, а другим королям потом было просто лень велеть их отсюда выкинуть в общую часть библиотеки? Но в этом случае тогда уже вопрос: а почему король Срединного королевства, что отдал такой приказ, изучил язык островитян? Какой в этом был смысл? Так что решил сам глянуть хоть на пару свитков. Языка я не знал островного, конечно, но не всегда мудрецы пользуются только своим языком, когда умные книги пишут. Может попасться что-то на Аргенском или на Хельском, на них очень много книг написано. Первый свиток же оказался художественной книгой. Уж больно в нем было много красивых картинок, которые точно никак не выглядели как что-то, что могло иметь отношение к обучению магов с заклинанием или как что-то полезное. Покачав головой, засунул аккуратно свиток обратно и вытащил следующий, приготовившись в душе наткнуться на что-то похожее, сделанное сугубо для развлечения. И как же я был поражен! когда, развернув свиток, увидел, что тут картинок почти и нет, а половина текста написана на языке высших демонов. Наверное, это была первая книга Ли Свиток, попавшая в мои руки, в котором я нашел такой объем текста на языке высших демонов. У меня даже руки задрожали от осознания того, каким это может оказаться сокровищем. Текст тем более оказался по артефакторике древних, причащей тема. Только начав читать его, я понял, что джерел позволит выколоть себе левый глаз за право ознакомиться с ним. Речь шла об общих принципах создания боевых артефактов древних, которые, насколько я понимаю, в силу собственных знаний по этому предмету сейчас утрачены. Увлекся чтением настолько, что привел меня в чувство только лор, и то ему пришлось подергать меня за плечо. Пора уходить, через полчаса уже рассветет. К счастью, на этот момент я прочел уже почти все, так что уложился с оставшимся текстом еще за пять минут. Несколько минут мы потратили на то, чтобы разложить все по своим местам, после чего уже отправились на выход. Естественно, что дворец уже оживал, все должно было выглядеть идеально к рассвету, так что в коридорах уже вовсю трудились полотеры. А ведь когда ты движешься под прикрытием маскировочного артефакта, ты все равно оставляешь следы на мокром полу. К счастью, я мог решать эту проблему, просто пользуясь в таких случаях и артефактом маскировки, чтобы подобраться поближе к палатеру по сухому полу, и с пандером чтобы перебраться незаметно по мокрой части. Тем более, что патрули пока что и вовсе убирались из коридоров, чтобы не мешать работать палатерам. Ну, а Элор и вовсе предпочел выбираться из дворца в самой для него комфортной форме призрака, летая под высокими сводами потолков. Поскольку и маршрут был нами уже неплохо освоен, мы выбрались из дворца минут за десять до того, как расцвело, и встречали рассвет уже на окраине столицы, где вскоре для нас должны были открыть обратный портал в Аргент. «Нужно будет снова наведаться в эту библиотеку при первой возможности», — сказал я Эйлору, что, естественно, вызвало у него вопросы. Рассказал ему о своем сегодняшнем удивительном открытии в отношении свитков Королевства Сорока Островов. Он был удивлен не меньше меня. Вернулись в Аргент, и я захотел было немедленно проследовать к Джереллу, обсудить с ним новую информацию, но воздержался. Не захотел будить старика в неурочное время. Он допоздна работает, а по утру спит. Ладно, сейчас он все равно занят другими моими заказами. Ну и тем более, наверное, вначале стоит перевести весь текст, что я прочел на языке высших демонов на наш язык. Да. Думаю, это будет удобнее, иначе придется вести с жерелом многочасовую беседу, то и дело ныряя в трансе в невидимый для него текст, чтобы ответить на тот или иной вопрос, который неизбежно у него возникнет. Но какого же размера текст на языке высших демонов мне достался? Ради такого можно на пару дней отложить эльфийский словарь. Меня ж всего до сих пор потряхивало при мысли о том, что я мог не открыть тот футляр и пройти мимо. Кто мог подумать, что в нем окажется такая ценность? Ладно, я в конце концов открыл его все же. Но я сюда обязательно вернусь, чтобы ознакомиться со всеми такими футлярами. Мало ли, что еще удастся найти. Ситуация, когда только я один, помимо высших демонов, могу понимать, что написано в такого рода источниках на их языке, просто требует от меня побольше времени проводить в такого вот рода местах, где сосредоточены всякие редкости. Сколько уже всего интересного удалось найти, и сколько еще удастся. Хотя к джерелу все же нужно забежать. Правда, за другим. Нужно забрать готовый заказ для Несмана. Он точно должен был с ним уже справиться и посмотреть, что он сделал по-другому моему заказу на имитаторы движений и звуков, чтобы разместить их в Академии Дерзких. Занялся пока что переводом нового добытого текста на аргенский язык. Поработал над этим часа три, ни на что не отвлекаясь, а потом уже и пришло время идти в гости к джереллу. Архимаг уже встал, но к работе не приступил, как раз завтракал. Это мне повезло. Не любит он, когда его отвлекают от работы. Оказалось, что у него все уже готово, и то, что я для Несмана заказал, и для себя. Очень хотелось ему показать первые страницы моего перевода, но все же он еще и на треть не закончен. Нет. Решил, что не стоит дразнить старика этим куском. Все же лучше приду к нему еще раз, когда все целиком переведу. Уйдя от джерела, сразу направился к ближайшей конюшне. Пришло недавно в голову, что так быстрее будет как снимать грим, так и накладывать, чем по привычной схеме арендуя номер в отеле. Просто приходишь в конюшню, даешь серебряную монету за то, чтобы в свободном стоиле якобы помолиться. Богов все и боятся, и уважают. Так что молящемуся мешать никто никогда не будет, тем более раз ты еще и серебром расплачиваешься. В обычной ситуации кониху, чтобы серебряную монету заработать, придется полчаса коня чистить взмыленного. Так что тебе еще и свежей соломы накидает, чтобы тебе комфортно было молиться. Становишься на колени спиной к выходу, и что ты там делаешь, никого не интересует. Никто за молящимися не подглядывает. Главное потом так покинуть конюшню чтобы конюх не заметил, что твоя внешность сильно изменилась. Но это совсем не сложно с моими навыками. Так что там в одном из стоил и поменял грим, которым приходил к старику на другой. Он уже привык к той внешности, которую я обычно использовал для походов к нему, и даже был признателен, что я делаю все, чтобы не навлечь на него беду, так тщательно маскируясь при передвижениях по городу отправился в новом гриме к нашей конюшне, где у нас подземный ход в академии Дерзких. Добравшись до места, в следующий час устанавливал по всей Академии артефакты, полученные от джерела. Потом привел их в действие, довольно улыбнулся. День сегодня был пасмурный, так что смог рассмотреть, как в отдельных окнах загорелись магические светильники, управляемые артефактами. Они их будут то включать, то выключать, имитируя активность внутри Академии. Рассмотрел и фигуры, которые начали перемещаться вдоль окон. Очень хорошо проработаны иллюзии. Полное впечатление создается, словно там живые люди передвигаются. Затем отошел к самому краю барьера и включил и те артефакты, которые на лужайке разбросал. Со ста метров фигуры, которые начали там расхаживать из конца в конец, тоже казались почти что натуральными людьми. А из-за барьера вообще иллюзия будет самой что ни на есть полной. От настоящих людей их никто точно не отличит. Так, теперь остались на руках только артефакты, что Джарелл изготовил для Несмана. Я бы и рад передать ему, но он же сразу спросит про казнокрадов, которых я обязался переловить или перебить, уж как получится, вернув ему украденные ценности за вычетом моей доли вознаграждения. Когда я на это подписывался, я еще не знал, что жизнь моя станет настолько интенсивной. Столько всего надо срочно сделать, что совсем как бы не до этого. Но все равно, раз взял на себя эту обязанность, надо ее выполнять. Ладно, значит, отложу свои ранее разработанные планы, и следующей ночью мы с Лором займемся охотой на казнокрадов».